Глава пятнадцатая Универмаг рано заполнился людьми. Как положено, у входа стоял сержант армии Соединенных Штатов в синем мундире и требовал, чтобы каждый мужчина распахнул пальто и показал, что не вооружен. Предосторожность вовсе не напрасная, некоторые пришли не с пустыми руками. Иметь оружие запрещалось, однако сержант не произносил ни слова, а просто кивал в сторону скамейки. Когда помещение заполнилось, в импровизированном хранилище собралось семь-восемь револьверов и маленький двухзарядный пистолет. Мужчины и несколько женщин сидели на стульях с жесткими прямыми спинками или стояли, облокотившись на прилавке. О сохранности стеклянных витрин заботился владелец помещения, Дж. Д. Эллон. Капитан Кит специально не рассматривал лица собравшихся, однако боковым зрением все равно видел, кто пришел послушать новости. Аккуратно раскладывая на кафедре газеты и информационные листы агентства Associated Press, он заметил, что горожане сразу разделились на две группы и испепеляли друг друга полными ненависти взглядами. Сняв шляпы, они сидели среди присланных из далеких краев изделий механического производства и курили. Вокруг стояли и лежали товары из Англии. Ботинки, туфли, подтяжки, краска для волос, пуговицы и прочие полезные вещи. С потолка на цепях свисали керосиновые лампы под зелеными абажурами, а за окном вдалеке угрожающе бормотал гром. Откуда-то из-за сотого меридиана подступала буря. Как всегда, капитан Кид начал выступление с приветствия в адрес городской общественности и краткого комментария относительно состояния дорог. Людям всегда нравилось слушать отзывы путешественников о дорогах. Капитан сообщил, что дороги вдоль Ред Ривер вполне приличны, а насчет реки Литл Уичета он не знает, так как переправился еще неделю назад. Вполне возможно, что вода снова поднялась. Паром на Бразус-Ривер не действует, скорее всего, смыло паводком. Однако причалы с обеих сторон сохранились в пригодном состоянии. Капитан сделал паузу и разгладил газеты ладонью, выжидая, не упомянет ли кто-нибудь недавнюю перестрелку. Но нет. Головы слушателей были заняты иными проблемами. Поднялся человек без шляпы и крикнул. «Если Дэвис придет к власти, к дому каждого, кто заседает в законодательном собрании, проложит мощеную дорогу!» Капитан поднял голову. «Тишина!» Для своих лет он обладал очень сильным голосом, к тому же отличался высоким, больше шести футов, ростом. В черном костюме, с блестящими серебристо-седыми волосами и горящими гневом темными глазами капитан выглядел весьма внушительно. В свете фонаря почтенно мерцала золотая оправа очков. В длинном узком помещении витала тревога. — Сэр, собравшиеся здесь люди заплатили не за то, чтобы прийти и выслушивать ваши жалобы, — ответил капитан оратору-самозванцу. — Подозреваю, что такую возможность они получили не впервые. Раздался смех. Капитан Кид откашлялся, поправил очки, достал из стопки номер газеты «Филадельфия Инквайрер» и начал читать о катке на Лемон-Хилл. Потом открыл ту страницу «Чикаго Трибьюн», где говорилось о железных дорогах. Читал он с такой же энергией, с какой работал станок по изготовлению мётел, и вскоре сумел подчинить себе всех, за исключением человека, который громко крикнул — «А почему не привезли газету «Хьюстон Трай Уикли Юнион», сэр?» Тут же появился оппонент, громогласно заявивший. «Потому что это газета продажного Дэвиса, а все ее авторы — поганые, не признающие реконструкции воры». «Они республиканцы, все до единого верны Союзу», — кто-то возразил. «Ну и что из того? Их развратили профессиональные агитаторы». «Джентльмены!» — зычно воскликнул капитан Кид. Повисла напряженная тишина, а трое спорщиков сели на свои места и вызывающе посмотрели друг на друга. Времени оставалось в обрез, поэтому капитан начал быстро читать заметки о далеких странах с холодным климатом и сообщения о революции в Чили, при этом пытаясь передать не только удивительную, но и правдивую сторону событий. Поведал о восстании в Пенджабе, о переписи населения и правах женщин. Обо всем, что вооруженный железными дорогами и прочими современными достижениями мир мог противопоставить древней племенной вражде. «Сюльпаны», — читал он торопливо, — «долгие годы находившиеся под охраной турецкого правительства и даже изымаемые из аквояжей дипломатов, в настоящее время уступили в цене ангорским козам из Анкары». Козы были вывезены на борту судна Хайленд Стар. «Скоро! Дэвис издаст закон о печати и закроет Даллас курьер!» истошно крикнула миниатюрная блондинка. «Подумать только! Радикальные газеты получают по двести тысяч долларов из налоговых сборов!» Тут же вскочили двое мужчин и сошлись в рукопашной схватке, что-то крича об изменнике Гамильтоне и коррупционере Дэвисе. Другие попытались их разнять, однако идеологические противники твердо решили нанести друг другу физические увечья, так что попавшим в эпицентр конфликта добровольцам пришлось уклоняться от ударов. Женщины, подхватив подолы юбок, выбежали из зала, а некоторые даже прихватили со скамейки возле двери оружие мужей, отцов или братьев и унесли от греха подальше. Сержант армии Соединенных Штатов невозмутимо выслушал громогласные заявления о военном режиме, коррупции в Остине и законе о печати, и остался стоять на своем посту у двери. Скоро драка стала всеобщей. В ход пошли не только кулаки, но и стулья, так что одна из стеклянных витрин разлетелась в дребезги. Банка с собранными монетами опрокинулась, и теперь люди безжалостно топтали деньги. Под потолком раскачивались керосиновые лампы, а стены дрожали от ударов стульев. Один почтенный горожанин разбил мемориальную табличку веджвудского фарфора о голову другого почтенного гражданина. Некий чересчур эмоциональный господин сорвал с себя ремень и принялся крушить пряжкой все, что попадало в радиус действия оружия. В конце концов зачинщики побоища, один из которых был владельцем отеля, а другой молодым школьным учителем с растрепанными давно стрижными волосами, обезображенным прыщами бледным лицом и неукротимым напором, в процессе драки добрались до двери и вывалились на улицу. Остальные последовали за ними. Несколько мгновений капитан Кид оставался на кафедре, И подперев кулаком подбородок, задумчиво наблюдал за битвой. А потом сложил газеты, аккуратно убрал в портфель и глубоко вздохнул, решив, что на берегах Ред Ривер жить намного проще. Там хотя бы приходится иметь дело только с племенами Каманчи и Каева, да еще иногда с армией Соединенных Штатов, а не с согражданами, придерживающимися иных политических взглядов. К тому же, в Северном Техасе проживала. «Миссис Геннет. Пробравшись между перевернутыми стульями, капитан увидел разбросанные по полу серебряные монеты. Несмотря на унизительность процедуры, пришлось опуститься на четвереньки, чтобы подобрать заработанные деньги. Если бы не Джоанна, он бы ни за что не стал этого делать, а просто бы посоветовал крикливым болванам засунуть центы себе в одно место и гордо удалился». Стоявший у двери сержант исчез. На грязной улице шел дождь. Мужчины никак не могли разойтись, а продолжали свирепо орать друг на друга. Время от времени раздавались робкие примирительные голоса, но их никто не слушал. Капитан встал на колени и принялся собирать монеты. — Послушайте, сэр, вам не следует этого делать. — Эти слова произнес тот самый человек с короткой черной бородой, который остановил его на дороге и потребовал полдоллара. «Вы правы, не следует», — согласился капитан Кид. «И все ж, как видите, делаю». Человек поднял чудом уцелевший стул и жестом пригласил его сесть. Страдая от боли в коленях, капитан с благодарностью принял приглашение, а человек начал сам собирать монеты. «Меня зовут Джон Келли», — представился он, высыпая деньги из грубой ладони обратно в банку. «Напрасно утром мы вас обобрали. Глубоко сожалею. Простить. Капитан Кит кивнул. «Вы попали в дурную компанию. Это мои кузены и брат. Все равно. Пожалуй». Капитан Кид вспомнил, как выглядели разбойники, прикинул возраст и заключил. «Они были на войне». «И я тоже». «Да?» — удивился капитан. «Должно быть, попали туда совсем юным». «Нет, сэр, уже исполнилось семнадцать». «Это мало». Капитан забыл, что свои шестнадцать лет встретил у излученных хорс-шу-бэнд, поля из длинноствольной винтовки в членов общины красные прутья. Слишком внимательно смотрел, как одна за другую возвращаются в жестяную банку монеты. «Вам лучше расстаться с избравшими опасный путь родственниками и отказаться от незаконной деятельности. В наши дни трудно сказать, что законно...» «А что незаконно?» Джон Келли подошел к витрине с подтяжками, запонками и пуговицами. Сейчас он был одет в эту темные брюки, визитку и белоснежную рубашку с высоким воротничком и галстуком. Костюм выглядел немного потрепанным, но чистым. Черная борода стала заметно короче, чем утром. На ногах гордо красовались хорошие сапоги со шпорами. Келли посмотрел на полку и заметил. «Черт возьми!» Одна денежка даже сюда залетела. Осторожно взял монетку грубыми пальцами. Конечно, лучше было бы заняться какой-нибудь приличной работой, но все вокруг так быстро меняется. Аккуратно высыпал в банку очередную горсть денег. Законы трещат по швам. Земельное право и прочее. Стало ясно, что Джон Келли специально надел свой лучший костюм и пришел, чтобы показать, что он не какой-то грязный бандит, а воспитанный человек, серьезный человек, человек, достойный уважения. Капитан Кид тщательно протер очки. «Вы ведь не собираетесь изучать право, не так ли?» «Боже, разумеется, нет!» — молодой человек поднялся с банкой в руках. Ищу честную работу. Заметное развитие по сравнению с нашей первой встречей. Возможно, — Келли слегка покраснел. Если говорить об изучении права, то где надежная основа? Ведь должен существовать краеугольный камень законодательства. Один умный человек сказал, что закон должен в равной мере применяться как к королю, так и к крестьянину. Должен быть написан и вывешен на городской площади, на всеобщее обозрение. Должен излагаться просто, на понятном простым людям языке, чтобы они не устали от чтения. Молодой человек взглянул на капитана со странным выражением тоски и надежды. — И кто это сказал? — Хаммурапи. Капитан Кит знал, что из Дюрана необходимо уехать немедленно, под покровом ночи, как они делали прежде. Ситуация складывалась точно таким же образом, как в Далласе. Деньги он заработал, однако все заведения в городе уже закрылись. А если постучать в дверь Дж.Д. Д. Эллена, владельца магазина, и попросить продать патроны 38-го калибра, весть немедленно распространится по округе. Сразу возникнет подозрение, что он собирается застрелить кого-нибудь из недругов, кем бы этот недруг ни оказался. В запасе осталось восемь патронов для револьвера, мелкая дробь, несколько фунтов пороха и, на самый крайний случай, мешочек десятицентовых монет. Ничего не поделаешь, придется довольствоваться малым. При тусклом мерцании свечного фонаря он забрал с берега Пашу и Фэнси. Дождь стих, но все равно успел промочить шелковый цилиндр, так что элегантный головной убор превратился в бесформенный комок. Капитан с трудом брел по высокой сырой траве и тихо звал лошадей. Маленькой Фэнси очень нравился серебряный колокольчик на шее. Она подняла голову и с удовольствием прислушалась к мелодичному звону. Лошади хорошо отдохнули и вдоволь наелись свежей весенней травы. Капитан привел их в мастерскую, при свете фонаря переоделся и спросил себя, сколько свечей осталось в запасе. Тишина и мягкое кружевное мерцание сквозь причудливые прорези в жестяном корпусе успокаивали и даже создавали слабое подобие уюта. Капитан быстро поел бобов с мясом и тихо позвал. «Джоанна! Джоанна!» «Кептан!» Девочка театрально откинула одеяло и выскочила из повозки в ночной сорочке с сеном в волосах и целой охапкой тряпок в руках. «Гляди сюда!» Капитан Кит улыбнулся. Джоанна еще плохо справлялась с употреблением английских слов, с единственным и множественным числом второго лица, однако с каждым днем говорила все свободнее. «Тише!» — прошептал капитан. «Что?» «Платье, штаны, чулки, ботинки. капитан, вот!» Она гордо протянула кусок мыла. «Тише! Да, замечательно. И кто тебе все это дал?» Девочка аккуратно разложила поношенные вещи на откидном борту и посмотрела с восторгом. «Злая леди в воде!» «Хорошо, хорошо. А теперь быстрее одевайся. Уезжаем!» Итак, бронившая Джоанну жительница Дюрана предалась христианскому раскаянию и собрала для девочки одежду. Платье в желтую и красную клетку, темно-зеленый жакет, панталоны, чулки, а вдобавок драгоценный кусок мыла. Капитан проверил пуговицы, провел пальцем по швам. Все крепкое и добротное. Достать одежду задач не из легких, а эти вещи отличались хорошим качеством. Отлично. Давно известно, что совесть дана человечеству во благо. Теперь у Джоанны собралось три платья и много белья, так что девочка не предстанет перед родственниками грязной и дурно одетой. Странно. Но почему-то эта мысль отозвалась в сердце острой болью. Капитан вышел во двор. Дождь, наконец, закончился, и небо немного прояснилось. Он спрятал лошадиные путы в карман старой куртки, завел фэнси в оглобли и накинул на спину упряжь. В лунном свете блестели золотые буквы на борту повозки. Джоанна куда-то убежала, а вскоре вернулась, держа в руках нечто старательно завернутое в мешковину. Капитан слишком спешил, чтобы поинтересоваться содержимым кулька, а потому задул фонарь, сел на козлы и развернул к воротам чалую лошадку вместе с легкой рессорной повозкой. Они тихо, незаметно выехали из вздорного, драчливого дюрана и сразу оказались в тишине техасской ночи, где низко над головой с хриплыми криками проносились козадой. Они летали бесшумно, как совы, и несли на спинах цветы звезд. Фэнси прилежно семенила по белой лунной дороге с почтенной скоростью 7 миль в час, а Паша невозмутимо топал сзади. И все это происходило за час до полуночи, когда все приличные люди уже спали. Капитан не знал, что ждет их впереди, какой город, какой округ, какие неприятности и проблемы. Джоанна перелезла через спинку сиденья, взяла сверток и вернулась на место. Снова устроилась рядом с капитаном и развернула мешковину. Завтрак, объявила она гордо. «О, нет! Только не это!» На коленях у девочки лежали две куриные тушки без голов и с окровавленными перьями. Это были те самые пенелопы и Амелия, которыми так гордился хозяин мастерской — только такие же мертвые, как Джон Уилкс Бут. Девочка смотрела на добычу с гордой счастливой улыбкой. Да, она собственноручно открутила куром головы и выпотрошила тушки, а из чрева одной жертвы гордо достала дрожащий комок так и неснесенного яйца, который сумела изъять из внутренностей. «Хорошо», — произнесла она удовлетворенно и липкими пальцами похлопала капитана по руке. «Еда». Завтрак. Несколько мгновений Конта ехал с закрытыми глазами. Возвращаться, чтобы заплатить воршливому горожанину за украденных кур, было уже слишком поздно. Слишком поздно извиняться и возмещать ущерб. Скорее всего, в Дюране его будут вспоминать не только как сторонника генерала Дэвиса, но и как заурядного куриного вора. Трудно сказать, какое обвинение тяжелее. Капитан потер лоб. Ужасная утрата общественного статуса в мире. В его мире. Потеря репутации и уважения со стороны окружающих рассматривается в любом обществе, от Исландии до Малайзии, как жестокий удар по самолюбию. Унижение более тяжкое, чем нищета — и более острые, чем вражеские клинки. Голосом, которому каким-то чудом удалось придать оттенок восторга, капитан Кид воскликнул. «Прекрасно! Умница! Теперь у нас есть еда!» Ночь выдалась холодной. Он ощутил это, когда по щекам потекли тонкие струйки, слезы беспомощного и оттого того еще более горького сожаления о будущих трудностях Джоанны в мире крыш, стен и непонятных запретов на кражу кур. Капитан чувствовал себя усталым и насквозь промокшим, а девочка тем временем невозмутимо деловито заворачивала тушки и пела. Она не имела ни малейшего понятия о том, что все домашние животные, а не только лошади, являются частной собственностью. В ее мире лишь лошади принадлежали кому-то, а вся остальная живность служила общей пищей. Она, не задумываясь, застрелила бы теленка или козленка. Капитан вообразил, как девочка гордо входит во двор Леонбергеров, триумфально волоча обезглавленное трофейное животное с благородным намерением порадовать родственников. Джоанна подняла голову и увидела, как Контах украдкой смахивает слезы. «У -у -у! Кебден! пробормотала она горестно, подняла грязную ладошку и вытерла его щеки с жесткими, красными от куриной крови пальцами, к которым прилипли перья. В лунном свете одно перышко, словно ангела, пустилось на его куртку. Оставь меня, Джоанна. Голодный, решительно проговорила девочка. Контах, голодный. Любимый дедушка голоден. Вот в чем заключалась проблема. И внучка собиралась накормить его жареной курицей с запеченным внутри яйцом. «Старики легко плачут, дорогая. Такова одна из слабостей зрелого возраста». «Ты голодный!» Девочка утешительно похлопала по свертку с драгоценной добычей. «Чаэнна молодец!» «Да». — ответил капитан Кит. — Ты молодец. Все хорошо.